Глава 19. Пробуждение. Медленно открыв глаза, мэт уставился недвижным взором на потолок, выбеленный недавней штукатуркой, не понимая, где он находится и как его сюда занесло. Потолок был хитро обрамлен стенным бордюром из позолоченной листвы, а матрас под молодым человеком, упругий, и мягкий, был битком набит пухом. «Богатый, стало быть, дом ты угодил, мэт. «Вводится, видно, у хозяев деньжата!» Но все эти вопросы, где я, да как сюда залетел, ненадолго задерживались в сознании мэта, как и другие мысли. Он видел сны, и теперь в голове его метались колочки этих снов вперемешку с воспоминаниями. Он не мог отделить одно от другого. Немыслимые полеты над землей, Нистовый гром сражений, Странный народ, явившийся из-за океана, Пути и портальные камни, Обрывки иных жизней, Сознание и предметы прямиком из сказаний Минестрелей. Все это наверняка сны. По крайней мере, так ему казалось. Но не был же его вымыслом Лойл, А он-то ведь Агир, Причудливо сплетались перед внутренним слухом мэта и кружили в голове обрывки его разговоров с отцом с друзьями с марейн он видел красивую женщину видел капитана корабельщика и того прилично одетого господина который поотечески беседовал с мэтом предлагая здравые советы вот это представлялось реальным но все рассыпалось на клочки и фрагменты все беспорядочно кружилось и перемешивалось. «Муадрин тя, дар аленде кабадрин родим!» — бормотал Мэтт. Слова были всего лишь набором звуков. Однако между ними сверкало нечто. Внизу, прямо под ним, на милю или больше по обе стороны, выстраивались плотные шеренги копьеносцев. Там и тут... Виднелись вымпелы и знамена больших и малых городов и меньших домов. Слева фланг его войска защищала река, справа – болото и Итопи. С вершины холма он следил за копьеносцами, вступившими в бой с неисчислимыми полчищами тролоков, пытающихся пробить фронт. Копья пронзали черные кольчуги тролоков, но их секиры точно косы. Выкашивали в рядах людей, окрашенные кровью прокосы. Воздух наполняли крики и пронзал рев. Над головой посреди безоблачных небес нещадно палало солнце, и над рядами ротоборцев поднималось мерцание жары. Вражеские стрелы падали дождем, не переставая ранить и поражать насмерть не только людей, но и тролоков. Он отозвал своих лучников, но повелители ужаса не обратили внимания на новый маневр, стремясь прорвать линию вражеской обороны. Позади, за горным хребтом, ждала его приказа ближняя гвардия, и кони бойцов нетерпеливо переминались. В блеске сияющего дня броня на латниках и сталь, защищающая коней, посверкивали серебром. Ни люди, ни боевые кони уже не могли более переносить ужасную духоту. Они должны победить или умереть. Он был известен как отчаянный игрок. Теперь самое время бросить кости. Вскочив в седло, он отдал приказ голосом, перекрывающим рев всеобщего неистовства. «Пехотинцы! Пропустить кавалерию!» Знаменосец скакал рядом. Над головой его билось и трепетала знамя с изображением Красного Орла, а команда войскам передавалась копьеносцами вверх и вниз по линии. Внизу, у подножия холма, внезапно изменили свой строй копьеносцы, выступая ровными рядами, четко исполняя распоряжения командиров. Они перестраивались в узкие колонны, оставляя между отрядами широкие проходы. все намеренные интервалы Стали потоками вливаться троллоки, издавая звериное рычание, образуя массу, схожую с черным и воспаленным приливом смерти. Обнажив свой меч, он поднял его высоко над головой. «Ближняя гвардия! Вперед!» Он вонзил каблуки в бока своего коня, и конь полетел вниз по склону холма. Вслед за ним загремела копытами лихая конница. «Вперед! Вперед!» Он первым врубился в троллоков. Меч его мерно поднимался и падал, а знаменосец ни на шаг не отставал от военачальника. «За честь Красного Орла!» раздавалось вокруг. Воины ближней гвардии хлынули в проходы между отрядами копьеносцев, сметая натиск троллоков и отбрасывая врагов назад. «Красный Орел!» рычали на него получеловеческие лица. Причудливо изогнутые мечи стремились достать его, но он прорубался все глубже. «Победить! Либо погибнуть! Манотерен!» Мэтт поднес колбу дрожащую руку. аос Валдар Кьюбияри!» — пробормотал он. Юноша был почти уверен. Он знает смысл этих слов. «Вперед, ближняя гвардия!» «Или, быть может, так? Ближняя гвардия! В атаку!» Несколько слов на древнем наречии, переведенные для него Морейн, составляли все его знания старого языка. Остальные же слова мэт понимал не лучше сорочей трескосни. «Я схожу с ума», — грубо оборвал он сам себя, — «сдается мне, не какой-то не древний язык. Тарабарщину какую-то бормочу. Та ай-седай сумасшедшая». Это был всего-навсего сон. Айси дай. Морейн. Он внезапно заметил свои руки и увидел, сколь тонкие его запястья и какими костлявыми стали пальцы рук. Он был болен. Болезнь его была как-то связана с кинжалом. Да-да, кинжал с рукоятью, украшенный рубином, и город, давно уже мертвый, запятнанный злом, именуемый Шадар Лагот. Но все сознаваемое осталось для Мэтта туманным, отдаленным и не имело никакого реального смысла. Хотя он и знал, что мыслит не о сонных видениях, а о жизни. В Тарвалон, где собирались его исцелить, Мэтта везли и Гвейн, и Найниф. Он хорошо помнил их лица. Мэтт попытался привстать на кровати, но тут же упал. Он был слаб, точно едва и родившийся ягненок. Однако он с большим трудом все-таки сумел подтянуться вверх и отбросить единственное укрывавшее его шерстяное одеяло. Одежда молодого человека куда-то исчезла. Но не лежит ли она в плотяном шкафу, украшенном тонкой резьбою с лозами винограда? Он стоит у стены. Мэтт уже как будто не беспокоился об одежде. Собрав все силы, он встал на ноги, Просеменил, пошатываясь по узорчатому ковру, спеша ухватиться за кресло с высокой спинкой, и принялся перебираться от стула к столу с позолоченными завитками на ножках и по краям столешницы. Комнату ярко освещали свечи из пчелиного воска, по четыре в каждом из высоких подсвечников, отражаясь в небольших зеркалах позади них. На стене висело зеркало побольше, укрепленное над бесподобно отполированным умывальником. Оно отбрасывало Мэтту в лицо собственное его отражение. Исхудавший, вернее истощенный, старец со впалыми щеками и мрачными ввалившимися глазами. Волосы его свалялись, они слиплись от пота. Сам же он согбен временем и стелится точно травы пастбища, колонящиеся под ветерком. Мэт заставил себя выпрямиться, но это не исправило положение. На столе, прямо у себя под носом, он обнаружил накрытый поднос и уловил запах пищи. Сдернув с подноса салфетку, Мэтт узрел два высоких кувшина, сработанных из серебра, и несколько блюд тончайшего зеленого фарфора. Ему приходилось слышать, будто торговцы из морского народа за подобный фарфор требует плата серебром, причем равного весу с фарфором. Мэт ожидал увидеть среди яств крепкий бульон и сладкие хлебцы, обычно предлагаемые инвалидом. Вместо пищи больных на одной из тарелок красовалась горка толстых ломтей жареной говядины, сдобренных душистой горчицей и хреном. На других блюдах лоснился жареный картофель, Дымилась сладкая фасоль с луком, соблазнительно раскинулась капуста и маслянисто поблескивал горох. Рядышком подразнивали обоняние разносолы и ломоть золотистого сыра. Громоздились щедро нарезанные куски хлеба с румяной корочкой и блюдо сливочного масла. Один из кувшинов был наполнен молоком, охлажденным так крепко, что капли влаги стекали по серебру. Из другого сосуда исходил манящий аромат пикантного глинтвейна. Наесться досыта за таким подносом могли бы четыре великана, не менее. Живот у Мэтта заурчал вожделенно, а рот наполнился слюной. Но сначала следовало бы узнать, где я нахожусь. Однако прежде чем оттолкнуть себя от стола и направиться к трем высоким окнам, Воздоравливающий воины победитель явств скрутил трубочкой ломтик говядины и макнул его в горчицу. Окна были прикрыты деревянными ставнями, украшенными резьбой, но сквозь кружевные узоры мэт увидел, за окнами стояла ночь. Свет других окон точками блестел в темноте. На мгновение мэт тяжело оперся о белый каменный подоконник, но тут же взял себя в руки и начал размышлять. Как говаривал отец Мэтта, стоит только пораскинуть мозгами, и самую худшую напасть на тебя свалившуюся можно повернуть к своей выгоде. А уж Абел Коутон был, вне всяких сомнений, самым удачливым торговцем лошадьми на все двуречье. Когда порой представлялось, будто удача отвернулась от отца Мэтта, то всегда оказывалось, что его конкуренты дружно садились в грязную лужу. Не то, чтобы Абел Коутон совершал нечто бесчестное, но провести его не доводилось даже типом и Таранского перевоза. А ведь всякому известно, эти торгаши и пройдохи своего не упустят, на ходу подметки срежут. А все потому, что Абел Коутон старался обдумывать всякое дело со всех сторон, какие только у него можно было узреть. Тарвалон. Должно быть, это Тарвалон. Комната сия принадлежит к числу дворцовых покоев. Вот ковер с цветочными узорами, явно домонийский, а стало быть, один лишь этот ковер стоит столько же, сколько какая-нибудь порядочная ферма. Более того, мэт уже не считал себя больным и не вспоминал о причинах, приведших его в Тарвалон, где он только и мог исцелиться. По-настоящему больным он не ощущал себя никогда, даже тогда, когда верен это имя вдруг всплыло из тумана у него в голове — говорила кому-то, кто стоял рядом с ним, что Мэтт умирает. Сейчас он чувствовал себя слабым, точно ребенок, и голодным, как истосковавшийся по пище волк. Но при этом почему-то Мэтт был уверен, его исцеление уже произведено. Я чувствую себя целым и невредимым, как никогда. Значит, я исцелен. Он скорчил гримасу, повернувшись к закрытым ставням, будто они были живыми стражами. Исцелен. Сей факт означал, что над ним поколдовали с помощью единой силы. Едва он вспомнил, что означает на самом деле это обстоятельство, тело это покрыло гусиная кожа. Впрочем, Он знал заранее, как с ним поступят. «И все ж так куда лучше, чем помереть», — пробормотал он. И тут на память вернулись кое-какие истории про Асседай, слышанные когда-то. «Уж лучше это, чем смерть. Даже Найниф боялась, как бы я в самом деле не умер. Как бы то ни было, а сделано. Значит, размышлять о прошедшем теперь бесполезно». И тут Мэтт сообразил, что успел слопать кусок говядины и теперь слизывает с пальцев сок. Обратно к столу он прошествовал довольно нетвердой походкой. Под столом отыскалась табуретка. Он вытащил ее и уселся. Не утруждая себя поисками ножа и вилки, он снова закрутил кусочек говядины трубочкой. «Итак, каким же образом все-таки обернуть пребывание в Тарвалоне?» в самой Белой башне, себе на пользу. Торвал он Иначе говоря, а исседай. Отсюда вывод. Оставаться здесь лишний час, Резону нет. Даже наоборот. Он достаточно времени провел с Морейн, а затем в обществе верен Продолжать подобное времяпрепровождение смысла нет. Он, впрочем, не помнил, чтобы кто-то из упомянутых женщин Вытворял что-либо ужасное, но проведенное в их обществе время им по большей части забылось. Во всяком случае, на какое бы дело ни пускались Айси Дай, действовали они всегда лишь в своих собственных интересах. У них всегда были свои причины. «А они-то вовсе не те причины, каковыми их считаешь ты», – прошамкал мэт набив рот картошкой, потом проглотил. «Айси Дай никогда не лгут». Но та правда, которую говорит Айсидай, не всегда является той правдой, какой правды кажется тебе. Я никогда не должен забывать. Надеяться на них даже в тот миг, когда ты будто бы знаешь их намерения, нельзя. Данное умозаключение назвать утешительным для себя Мэт не мог, и он набил рот промасленным масляным горохом. Размышление об Басидда заставили Мэта поподробнее вспомнить то, что на них знал. Итак, семь айя. Голубая, красная, коричневая, зеленая, желтая, белая и серая. Худшими среди них были красные айя, за исключением черных айя, которых, как все они твердят, вообще не существует. Но для мэта красные айя представлять угрозу не должны. Они интересовались лишь теми мужчинами, которые умеют направлять силу. Но Ранд, как же я мог забыть о нем, да спалит меня свет. Где он сейчас? Не случилось ли с ним чего ужасного? Мэт вздохнул опечаленный и намазал масло на хлеб, до сих пор еще теплый. И все же хотелось бы узнать, успел Ранд сойти с ума или еще нет. Но даже если бы на все свои вопросы мэт знал ответы, Помочь сейчас Ранду он ничем не мог. Да и не знал мэт захотел бы он оказать помощь Ранду, если бы имел такую возможность, или не захотел бы. Ран способен был направлять, а Мэтт вырос среди разговоров о мужчинах, которые направляют силу, а такого рода рассказами запугивали детей. Однако многие из тех росказней взрослых тоже пугали так как были чрезвычайно правдивы. Выяснять, какие деяния по силам Ранду, было столь же мучительно, как узнавать, скажем, что лучший твой друг мучает маленьких животных и еще убивает детей. Заставив однажды себя поверить в такое, слишком сложно после называть подобного человека своим другом. «Я должен себе побеспокоиться», заявил сердитый мэт Он наклонил кувшин с вином над своим серебряным кубком и очень удивился, ибо кубок остался пуст. Тогда он наполнил кубок молоком. При всем этом Игвейн и Найниф желают стать Айседай. Но пока он не произнес вслух этих слов, Мэтт о данном обстоятельстве и не вспомнил. Ранд подчиняется Морейн во всех мелочах и себя именует «возрожденным драконом». А что на уме у Пелина, одному свету ведомо? С тех самых пор, как с глазами у него что-то странное сотворилось, он ведет себя точно сумасшедший. не я должен сам о себе позаботиться. Да спалит меня свет, но я обязан поступать по-своему. Из всех нас я единственный остаюсь до сих пор в здравом уме. Да, только я один и остался. Торвал он. Сей город считался самым богатым в мире, и он действительно был центром торговли между пограничными землями и югом. Был центром власти Айсидай. Мэт не думал, что стоит рисковать, влезать в игру с Айсидай, или же полагаться в такой игре на бросок костей или расклад карт. Но в городе обязательно должны быть купцы и другие люди с карманами, полными золота и серебра. Да и сам город будет, пожалуй, достоин нескольких дней присутствия в нем мэта. Молодой человек знал, сколь далеко унесли его странствия с тех пор, как он оставил двуречье. Но кроме некоторых слабеньких воспоминаний о Кеймлене и Кайриене, он ни о каком из больших городов не мог ничего припомнить. А Мэтту всегда хотелось побродить по обширному городу, познакомиться с его бытием. Но не по такому, где на каждом шагу полно айсседай. Пробормотал он кислым тоном, подбирая с тарелки последние горошины. Разом их проглотив, Мэтт снова занялся говядиной. Навряд ли, размышлял Мэтт, айсседай позволит ему возвратить себе рубин с того кинжала из Шадар-Лагота. Он помнил кинжал лишь очень смутно, но даже туманные воспоминания обдавали его жаром, Точно память о жуткой ране. У него все внутри сжималось, и острая боль пронзала все его члены, впивалась в виски. И все же в памяти его по-прежнему ярко возгорался рубин, столь же крупный, как ноготь на большом пальце его руки, темный точно капля крови и сверкающий, подобно пурпурному глазу. Вне всяких сомнений, мэт имел на него гораздо большие права, чем какие-то женщины. К тому же камень, видно, стоил так дорого, как добрая дюжина ферм на родине у Мэтта. Они могут сказать, будто и камень поражен той же заразой. И Мэтт сказал себе, что так оно, возможно, и есть. И все же он продолжал купаться в волнах фантастической мечты о том, как он продаст рубин кому-нибудь из копленов в обмен на лучшие их земли. Большая часть этого семейства еще сколыбели с безобразниками и бузатерами, хотя младенцы еще не могли быть ни ворами, ни врунами, но молва всех стригла под одну гребенку, без разбору. На самом же деле мэт не верил, что Айседай отдадут Рубин ему обратно. Однако это не останавливало его от надежд на сделку в столь дальнем уголке земли, каким был Эмондов Лук при наличии рубина, разумеется. Да и по чести сказать, мысли о владении самой большой в двуречье фермой не волновали так сладко душу, как когда-то. Были денечки, когда сие предприятие было самой сногсшибательной из его деловых надежд, наряду с мечтой сравниться известностью с отцом, непревзойденным торговцем лошадьми. Сегодня же... Подобные желания представлялись мэту какими-то мелкими, незначительными, недостаточно великолепными. Зачем ограничивать свои мечты, когда за стенами ждет не дождется огромный мир? Итак, решил мэт прежде всего следует найти Игвейн и Найниф. Может быть, они уже пришли в себя. И тогда, вполне возможно, уже отказались от своей дурацкой затеи «Обратить себя в Айсседай». Мэтт не был уверен, что девушки откажутся от своих честолюбивых мечтаний, но уйти из узилища, не попрощавшись с девушками, он не мог. Ускользнуть-то отсюда он сумеет. В этом-то он как раз был уверен. Он совершит визит к своим спасительницам, затем денек посвятит знакомство с городом, поиграет, быть может, в кости, дабы заполнить свой кошелек монетами, а там и отправиться в такие края, где нет никаких айсседай. Но перед тем, как вернуться домой, когда-нибудь я вернусь домой, придет день и вернусь, обязательно. Он был намерен повидать в этом мире еще кое-что. В тех краях, где не найдешь никаких айсседай, заставляющих человека плясать под свою дудку. Изыскивая на пространствах под носом, Чем еще он не успел полакомиться, Мэтт обнаружил к своему изумлению, что ничего съестного уже и не осталось, кроме нескольких крошек хлеба и сыра до да масляных пятен. Оба кувшина были наполнены пустотой. Мэтт с удивлением глянул вниз на свой собственный животик. Поглотив все, что было на подносе, он должен был бы всем телом ощущать переполнявшую его сытость. Но вместо этого мэт чувствовал себя так, будто вовсе не ел ничего. Он собрал пальцами последние крохи сыра. На полпути к арту рука его окоченела. Я трубил в рог Валир. Мэтт тихонько насвистывал часть знакомой мелодии, затем оборвал ее, когда к нему явились слова. Я внизу. «На самом дне колодца. Ночь стоит, а дождь стекает вниз. Стены узкие, вот-вот меня задавят, а веревки для спасения нет. Я внизу, на самом дне колодца». «Лучше бы уж нашлась там эта проклятая веревка, чтобы вылезти под небо», — прошептал Мэтт. Он позволил последним крошечкам сыра упасть на поднос. На миг он вновь почувствовал себя больным. он старался думать отчетливо, проникать сквозь туман, заполонивший его голову. Да, верен спешил доставить в Тарвалон легендарный рок. Но теперь мэт никак не мог вспомнить, знал ли верен, что именно мэт протрубил в рог. Никаких слов, хотя бы намекающих, что ей об этом известно мэт не слыхал и в этом он был уверен, А может быть, только думал, что был уверен? А вдруг она все-таки обо всем знает? Если знают все они, если только верен не сделала с Рогом чего такого, о чем я не знаю, то рок точно у них. Я же им вовсе не нужен. Однако кто может знать, что на самом деле замышляют Айси Дай и в чем они испытывают нужду? — Пусть попробуют у меня спросить, — проговорил мэт мрачно. Я никогда даже не прикасался к нему. Но если они все-таки знают... Если знают... Я... Ну вот, когда беда свалится, тогда и разберусь с ней. Чтобы не сгореть. Не могут же они от меня чего-то потребовать. Не могут. Тихий стук в дверь заставил Мэтта, уже готового бежать прочь, покачнуться на своих слабых ногах. О, если бы он знал, где укрыться, да притом мог бы сделать больше, чем шагнуть всего три шага, но убежища не было, а четырех шагов за раз ему не одолеть. Дверь комнаты открылась.